28. Солнце освещает комнату, играя на стенах яркими лучиками. Я просыпаюсь и лениво потягиваюсь. Не сразу понимаю, что изменилось, но тянущие ощущение внизу живота расставляют все по своим местам. Сегодня ночью я лишилась девственности. Жалею ли об этом? Совершенно точно нет. Вспоминаю уверенные мужские прикосновения и исполненные страсти, и чувствую, как внутри снова становится горячо. Саша именно тот мужчина, который мне нужен. Он нежный и страстный. Он заботится обо мне. Уверена, что он влюблен в меня не меньше, чем я сама влюблена в него. А то, что я влюбилась в Павлова, это уже очевидный факт, отрицать который бессмысленно. Мне кажется, он догадывается, что я вовсе не дочь банкира. Но для него это не имеет значения. Саша принимает меня такой, какая я есть. И за это я люблю его еще больше. Конечно. Я признаюсь ему, что это была глупая шутка, на которую меня подбила Стелла. Я просто вынуждена была согласиться. У меня не оставалось выбора. Уверена, он поймет и простит мою маленькую ложь. Словно в ответ на мои мысли раздается Динька, не входящая смс. «Доброе утро, Соня». Как мило. Я улыбаюсь и перевожу взгляд на часы. «Уже десять утра. Не может быть!» «Черт, черт, черт!» Выскакиваю из постели и ношусь по комнате. Я проспала, распала Ровно час назад я должна была начать уборку у Тужинских. Елена Дмитриевна меня уничтожит, сотрет в порошок, открутит голову и скажет, что так и было. Картина одна страшнее другой всплывает в моей голове, пока я в попыхах бегу в душ и быстро ополаскиваюсь под теплой водой. Чищу зубы, одновременно надевая джинсы, расчесываюсь, расправляя на себе футболку заплетать волосы нет времени поэтому просто закручиваю узел на затылке вызываю такси так ветровка сумка ключи телефон чемодан черт чуть не выскакиваю из квартиры в домашних тапочках Возвращаюсь, чтобы натянуть кроссовки К счастью, лифт стоит на моем этаже не приходится терять еще несколько драгоценных минут сегодня же заберу свой велик прошло уже больше четырех дней назначенных эдиком но из-за стремительного романа с павловом я окажется, забыла обо всем на свете. Как быстро я привыкла, что он рядом, и начала нуждаться в нем. Такси подъезжает, когда я выхожу из подъезда. Сажусь на заднее сиденье и называю адрес. Пишу Саше ответный смс. «И тебе доброе утро». Добавляю несколько улыбающихся смайликов. «Ты еще в постели?» Тут же приходит ответ. «Нет, еду на работу. Набираю и тут же стираю эти слова. Он ведь не знает, что я уборщица». Конечно, я признаюсь, что обманула его, но прямо сейчас в СМС это кажется неправильным. Уже встала, пишу вместо этого и надеюсь, что Саша не станет вдаваться в детали или не выкажет желание немедленно приехать ко мне. О том, что я буду делать в этом случае, не хочу даже и думать. Но он пишет другое. «Я на работе, но хотел бы быть рядом с тобой. Как ты себя чувствуешь?» «Я таю от нежности». Саша заботится о моем самочувствии. Для него важно, что со мной происходит. Превосходно. Отвечаю, не задумываясь. Я приеду вечером, приходит в ответ. Похоже, кто-то пропустил знак вопроса. Но ничего, я все равно очень хочу, чтобы он приехал. Буду тебя ждать. И снова с смайлики, на этот раз с поцелуйчиками. Саша больше не пишет, и я погружаюсь в фантазии о нашем будущем. Представляю себя в белом платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Рядом стоит Павлов, нежно держит меня за руку и говорит «Я согласен», сотрудница ЗАГСа. От сладостных картин будущего меня отвлекает таксист, который поворачивается назад и говорит «Приехали, девушка». Ой, извините, задумалась, улыбаясь пожилому мужчине протягиваю деньги. Он ничего не отвечает, берет купюры и ждет, когда я покину машину, хмуро глядя на меня в зеркало заднего вида. Ну и ладно, Елена Тужинская вообще умеет взглядом убивать какое таксисту не снилось. На подходе к служебному лифту начиная нервничать. Пытаюсь сочинить какую-нибудь складную историю, в которую Елена Дмитриевна поверит и не станет меня расчленять на маленькие кусочки. В голову, как назло, ничего путного не приходит, кроме «простите, я всю ночь занималась любовью, поэтому проспала». Но это вряд ли будет считаться уважительной причиной для опоздания. Скорее всего, Тужинская даже не будет меня ни о чем спрашивать. Просто посмотрит уничижительно, как она умеет, и укажет на дверь. А своим знакомым даст такие рекомендации, что меня больше ни одна семья в Москве не позовет к себе работать. Все. Хватит. Решительно запрещая себе паниковать. Что будет, то и будет. Я уже проспала и уже опоздала. Нет смысла строить предположение, что сделает со мной старшая Тужинская. Тем более, что лифт уже остановился на нужном этаже. Останавливаюсь у двери возле которой уже стояла столько раз. Надеюсь, что и этот не станет последним. Делаю глубокий вдох и жму кнопку звонка. Повлажневший от нервного напряжения ладони, вытираю от джинсы. Спустя несколько громких ударов сердца слышу, как открывается замок. Ну вот он и настает, момент истины. Сейчас все решится. Я задерживаю дыхание и замираю. В проеме двери появляется растрепанная голова Софии. — Ты чего так рано? Зевает она и делает шаг назад, пропуская меня в квартиру. «Доброе утро. А где родители?» Спрашиваю подрагивающим голосом, еще не смея поверить своему счастью. «Не знаю. Уехали куда-то», — пожимает плечами младшая Тужинская и, оставив меня закрывать дверь, шлепает босыми ногами в свою спальню. А я мчусь к чуланчику, где обычно переодеваюсь, все еще не веря своему счастью. Кажется, в моей жизни началась по-настоящему светлая полоса.